Голова восемнадцатая. Оглянулся. Мои все целы. Никого не зацепило стрелами. Уже хорошо. Улыбнулся сергей подмигнул весело. Тот в ответ разлыбился, арбалет приподнял, махнул головой в сторону гостей и тут же брови домиком в немом вопросе изогнул. Когда, молотим отвечать будем? Ну и я в ответ тоже головой покачал, только в отрицательном смысле. Не будем мы в ответ стрелять. Да я вижу, что корабельщики опомнились и прекратили стрелы попусту на ветер бросать. Погодим. И не потому, что чего-то там опасаюсь, а потому, что тогда можно ставить большой и жирный крест на всем моем начинании. Я за эту дурь в виде выпущенных по нам стрел вирус с них серебром возьму, а не кровью. Ведь слухи о том, что в устье наровой реки торговый караван с купчишками побили, быстро разойдутся. И не от нас. Мои слова никому не скажут, нет. От других, любопытствующих глаз в округе хватает. Это в первый день река и прибрежная зона пустынными казались, потому что попрятались от нас все, испугались местные прихода вооруженного отряда, а позже присмотрелись и осмелели. Поняли, что не по их душе мы пришли. Так что кипит здесь своя жизнь. Ох, как кипит! По Россоне то и дело быстрые челны проносятся. Близко к норове не подходят, нас опасаются, держатся пока вдалеке. Прижимаются для маскировки к камышовой бровке, сливаются с сухими листьями камыша своими серыми бортами, выскакивают на открытую воду и тут же ныряют в какую-нибудь из многочисленных заводей. И бутовый камень с нашего берега регулярно вывозят. Вывозили, то есть, до нашего суда прихода. Обнаружили разведчики чуть выше по течению свежие следы разработок. Видно, что именно на этом месте камень ломают. Так что нам никак нельзя кровь проливать, не переговорив с ними для начала. Это купчишки, народ пуганный, предпочитают сначала стрелять, а уже потом откупаться. Если удрать сразу не получится, само собой. Вся эта стрельба с их стороны мне сейчас как нельзя на руку сработала. По нынешним законам это уже залёт, и по Ярославовой правде неплохих денег стоит. И очень хорошо, что успел остыть, что сумел удержаться от ответной стрельбы. Если кто-то скажет, что у них имеется своя собственная правда, так он ошибается. Есть-то она есть, да где-то там, а не здесь. Здесь эта земля уже наша, наша. Значит, и закон здесь тоже наш. И правда. И это им еще повезло, что кровь не пролилась. А теперь главное. По правде, после подлого и такого коварного нападения на нас, а стрельбу с борта по нам, мирным селянам, а по кому еще, можно расценивать только как нападение, и никак иначе, мы имеем полное право отвечать. Даже убить всех можем. И не только товар, но и кораблики себе в компенсацию морального ущерба забрать. Ладно, насчет всего товара и корабликов я сильно преувеличил, но вира все равно будет немалая. А все отбирать, так после такой экспроприации вряд ли кто-то еще решится в реку заходить с товарами. Побояться купчишки добра лишиться. И Пскову это не понравится. Придут разбираться с большой силой. Да и не только они прийти могут. Купцы тоже не лыком шиты. Организуются, объединят силы и сметут нас мигом. Ну, не мигом, конечно. Мы всегда отойти в лес можем и оттуда огрызаться. Но терять по глупости нажитое не хочется. И еще. Если правильно помню, там скоро Гонзейский союз должен образоваться. А мне с ними конфликтов по наследству не хочется. Мне бы с ними торговать, потому что пока мы не потянем подобного долгого и нудного противостояния. Да и не нужно оно мне сейчас. Другие у меня планы и цели. Вот пошлину за проход брать – это другое дело. Небольшую, за безопасность. Тут ведь сейчас как устроено. Купцы на своих корабликах до порогов доходят и останавливаются. Товары на берег выгружают и переносят его дальше на спинах наемных местных жителей, которые таким образом на жизнь зарабатывают. Потому что непроходимые они здесь, нарвские пороги. Перепад высот большой, река бурная, капризная и норовистая. Потому и прозвали ее так в народе, Нарова, с норовом то есть. Но и сразу за порогами, ни под парусом, ни на веслах, тяжелые суденушки никак не пройдут. Выше по течению перекатов тоже хватает но уже без резких перепадов высот. Для преодоления таких перекатов у местных узкие плоскодонные однодеревки имеются и тянут через эти многочисленные перекаты их на канате, по-местному на бичеве. И работники также прозываются «бичевники», как бурлаки на Волге. Впрягаются люди в бичеву и тянут длинную груженую локченку за собой до спокойной воды. И уже там... Второй раз перегружают товары на нормальные, большие дощаники. Такая вот существует система по перевозке грузов через пороги и бурные перекаты. Бизнес. Местные таким образом на каждом отдельном этапе неплохо зарабатывают. Рисковая работа. Случаются, лихие людишки на такие перевозы налетают. Товар забирают, перевозчиков и купчишек убивают. Даны объявились, тех уже разбойничков будут. Они даже местных не щадят. Об этом все знают. И тут появляемся мы, белые и пушистые, и предлагаем всем без исключения безопасное прохождение порогов. А то, что за плату, так без этого никак, любой труд должен быть оплачен. Зато и люди, и товары с кораблями останутся целыми и невредимыми. Корабли ведь так и остаются дожидаться своих хозяев на реке, и за ними тоже постоянный пригляд требуется. Так что шел я сюда не наобум. «Вел людей за собой куда. Мне нужен постоянный доход. И река мне доход в этом месте обеспечит. Все остальное будет потом. Обязательно будет. И своя земля, подкрепленная именным княжеским указом, и выход к морю, потому что вся эта возня с преодолением порогов выгодна только местному населению, но и мне в данный момент. Для всех остальных это лишние огромные риски». И значит, заметное повышение конечного ценообразования на любые товары для потребителя. Для чего мне нужен выход к морю? Чтобы развернуться. Тут же простор какой. Только успевай поворачиваться. Построим в устье порт со складами, сами начнем торговать. Чем? Да много чем. Было бы желание и возможность. И того, и другого у меня навалом. А вот людей нет. Мало их у меня. С имеющимся количеством рабочих рук, не осилю я и малой доли своих планов. Да и какие это рабочие руки? Отвлекать бойцов на строительство – последнее дело. И происходит это сейчас только от безысходности и великой нужды. Кстати, в том, чтобы взять под контроль реку, есть еще одна цель. Тем самым должен быстрее наладиться контакт с местными. И купчишки эти со своей стрельбой мне в этом очень помогли. Как? А от кого слухи дальше пойдут, кто новости к порогам повезет, то-то. И основное, в будущем не планирую никаких перевозок по этой реке, потому что слишком дорогими они получаются и чрезвычайно затратными по времени и затраченным силам. Мы сделаем по-другому. Наладим переправу на тот берег, откроем постоянные грузоперевозки по земле и дорогу до Пскова для этого проложим или до обжитых мест в его пригороде. И вот этот вариант мне более всего по душе приходится. Придется пободаться за свои планы не без этого, но они того стоят. Вот сколько всего разного успело за это мгновение в голове промелькнуть. Но пора и делом заняться. «Эй!» – закричал громко, стараясь перекричать шум воды. Вдобавок приставил ладонь к рту, направляя таким образом крик в сторону реки. «На корабле! Стрелять прекратите! Переговоры!» В том, что расслышали, даже не сомневался. Иначе в первый же раз не стали бы на звук стрелять. Засовещались между собой. И правильно делают, что уйти в сторону моря не пытаются. Наверняка и самострелы успели у нас в руках разглядеть. Понимают, что против такой силы им не выстоять. И не удастся отсидеться за бортами. А тут еще и ростех чуть ниже по течению на берегу обозначился. Показались всем отрядом на бровке прибрежного обрыва. Увидели. И поникли. Даже луки вниз от безысходности опустили. Никуда они теперь не денутся. Обязательно договоримся. «Мешок у кого-нибудь есть?» — громко спросил. «Какой мешок?» — ожидаемо удивились стоящие рядом со мной воины. «Крепкий!» — оглянулся, осмотрел свой отряд. «Не понимают. Придется объяснить. Куда серебро будем складывать? С купцов виру за выпущенные стрелы возьмем». Вот теперь до всех дошло. Заулыбался народ, загомонил между собой довольно в полголоса. Еще бы, без единого выстрела сейчас разбогатеем. Буквально на следующий день после истории с купцами в гости пожаловали местные. Прав я оказался в своем предположении. Сначала помаячили на той стороне реки, привлекая к себе наше внимание. А что его привлекать? У нас на реке постоянный дозор сидит в секрете. Да и не только на реке, но и на побережье. На мысу, если кого такие подробности интересуют. Поэтому обо всех в гостях я загодя узнаю. Первым делом мне докладывают, а я уже решение принимаю, как на этих гостей реагировать. И отряд стрелков у меня всегда дежурит. Сменяются через сутки регулярно. Вот и теперь доложили. Приказал и дальше сидеть тихо и наблюдать. Не высовываться. Ждать дальнейшего развития событий. Нечего свои секреты выдавать. Подождем. Нам спешить и торопиться некуда. Мы тут надолго обосновались. А что от нас местные хотят, я догадываюсь. Да что догадываюсь, просто знаю. Наверняка купцы после недавнего непростого разговора со мной и последующих за ним таких же непростых расчетов пообщались на порогах с ними и рассказали, с какой целью мы здесь объявились и что собираемся весь этот бизнес начать контролировать. Я же в разговоре с купцами этот момент первым делом обозначил. Кому такое понравится? Никому. Вот и местным тоже не понравилось. Ожидаемо, что уж тут говорить. Сейчас покрутятся, покрутятся, да никуда не денутся, приплывут сюда, и будем договариваться уже с ними. И договоримся, я в этом точно уверен, потому что у меня есть, что им предложить. «Более лучший вариант для всех нас и сейчас, и в будущем. И я не про защиту сейчас, а про дополнительные рабочие места, про заработок. У меня тут работа навалом, планов громадье, а рабочих рук нет. И на местных я в этом плане как раз рассчитываю». И всю эту эпопею с пошлинами и поборами затевал с расчетом привлечь внимание местных и через это дело наладить с ними рабочий контакт. Иначе бы ничего не получилось. Эти племена на контакт трудно идут. Пусть эти земли считаются новгородскими, но только считаются. Местные вожди дань или оброк платят, и на этом все. Из сборщиков дань и дальше реки не пускают. На берегу все вопросы решают. Об этом мне князь Ярослав тоже рассказывал, когда мы с ним все подробности моего похода на север обговаривали. Здесь даже полюдья нет, потому что никто этих людей не смог пересчитать. Соваться для этого в непролазные болота вопреки запрету на свой страх и риск, не мадурных. Все, закончилось у выборных терпения, развернулась лодченка и к нашему берегу полетела. Ох и юркие же у местных челны, и шустрые такие. Несколько взмахов весел и остроносая узкая долбленка уже ткнулась носом в каменистый берег. Ткнулась осторожно. Грибцы резко погасили скорость перед берегом. Челн ведь не маленький, гребцов четверо, плюс пассажиров столько же. Весить должен порядочно. Значит, и инерция хорошая. А справились без заметных усилий. Лишь бурун-вод лопастями весел вспенился. А чему я удивляюсь? Мастерству гребцов, Так они выросли на реке, и вся жизнь вокруг воды проходит. Сроднились и с лодками, и с веслами и другого от них ожидать было бы глупо. На берег гости ступили одновременно. Что интересно, узкая латчоночка даже не шелохнулась при этом, не качнулась с борта на борт, настолько ловко они наружу выпрыгнули. Правда, и грибцы в дно веслами уперлись, удержали челн от раскачки. Стоило выборным от местных вылезти из лодки, как и я спустился вниз. Ростиха в этот раз с собой не взял. Ему раны долечивать нужно, а не по переговорам ходить. Из старых и проверенных в сопровождение мокшу взял. Из молодых до ранних смышленого и шустрого парня по имени Тор. Вот такое интересное имечко ему маманя с папаней придумали. Нарекли в честь богов бедолагу. Хотели сделать как лучше, а парень теперь жил и рвет, старается хоть как-то соответствовать высокому имени. Приходится осаживать, чтобы не надорвался. И придерживать потому что рвется без оглядки вперед, что в схватку, что в работу. А серьга наверху остался, командовать группой поддержки, на всякий случай. Как там у нас раньше говорили, переговоры прошли в дружеской обстановке. Так и тут получилось. С самого первого момента гости вели себя пусть и настороженно, но благожелательно. Первое понятно, второе же, да и второе понятно. Вреда от нас нет, пользы тоже Но это пока. Если договоримся, то и польза появится. Стороны договорились. Почти. Вести разговор на берегу было бы не по правилам, поэтому пригласил их наверх в наш временный лагерь. Стесняться мне нечего. Уверен, что местные давно все про нас знают. И как мы тут обосновались, и как живем, и чем. Контролировать округу, лес и реку такими малыми силами, как у меня, невозможно. Я еще удивляюсь, чего Даны так долго ждут, почему в гости не заявились, с претензией за разгромленный замок. Наверняка ведь успели разведку провести. И пленного бы захватили, если бы не мой запрет на одиночное хождение вне границ нашего лагеря. Только группой, только отрядом. Даже охотники поодиночке не ходят. Если бы не этот запрет, то наверняка бы кого-нибудь недосчитались. Но трудный был разговор, очень трудный. От скромного угощения отказались, сослались на кратковременность первого визита. Правда, сразу представились, не стали скрывать свои имена. Сначала вообще не хотели договариваться, запугивать принялись. Мало, мол, нас. Будем на реке мешать, и вырежут нас, как камыш по осени. Последнее сравнение сразу не понял. Почему как камыш? Потом сообразил. Наверняка его по осени на крыше режут, когда он высыхает. Или еще что. Да сравнили и сравнили, не в этом дело. А угрозе смеяться не стал. Дело серьезное. Но и мы не пальцем деланные, просто так нас сейчас не взять. А спустя какое-то время и близко к себе никого не подпустим. Но и преувеличивать значимость сказанного тоже не нужно. Тут же как? Они просто обязаны были так сказать, попробовать надавить на меня. А вдруг отступлю? Заодно и навшивость проверили. И на мои угрозы точно так же отреагировали спокойно, потому что понятно, что и я должен был так ответить. Политика. И только после обмена, так сказать, дежурными угрозами, перешли к нормальному разговору. Я упирал на то, что их земли мне даром не нужны. Воюю только против данов и расширяю новгородские земли по указу княжескому. Даже на стрелы давешних купцов силой не ответил, потому что понимаю их испуг но и просто так их отпустить после такого было бы неправильно. Пришлось к закону обратиться. И вообще, я все стараюсь сделать по закону, по правде. Еще и пергамент показал с княжеской печатью Ярослава. Мол, все, что сделано мною, сделано по велению княжескому. Впечатлились, но сделали вид, что им это безразлично. Нашли кого обманывать. Обрисовал перспективы и предложил постоянный заработок людям. Работы у меня много, и платить собираюсь серебром. Только приходите». Гости покивали головами, по сторонам посмотрели и промолчали. Так понимаю, сразу ответа не дадут. Да я, в общем-то, ответа и не жду. Понимаю, что так быстро дела сейчас не делаются. Им же подумать нужно, посовещаться там между собой, поспорить, всласть, еще разок приехать ко мне в гости, а то и не разок. И насчет налога на охрану почти договорились. Но тут заминка вышла. задачили меня под конец разговора сведениями, что даны все-таки выступили в поход против меня. Мстить будут за Тарвин П.А. И должны прибыть сюда не далее, как послезавтра. Подойдут с моря двумя кораблями и одновременно с суши отрядом в тысячу человек. На мою неполную сотню. Даже если считать вообще всех, этого за глаза будет. Так что к разговору о защите и о налоге за эту защиту можно будет вернуться после того, как ты Данов побьешь. Старший выборный даже не улыбнулся, проговаривая мне эту фразу. И людей на работу пока не жди. Может, после прихода суда Данов им просто не к кому наниматься будет. На этом разговор завершился. Несмотря на наличие у меня княжеского пергамента с печатью и его личной подписью, Никто мне помогать не собирался. Спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Почти такими словами мне отказали на мою невысказанную просьбу. Почему помощи не попросил? Так четко объяснили, что выкручиваться предстоит самому. Но самому так самому. Единственное, о чем удалось сразу договориться, это о покупке десятка таких же лодок. Обещали к вечеру же пригнать. Проводил гостей до лодки, посмотрел, как они ушли в свою россань, и заторопился наверх. Работы валом. Особенно теперь, когда такая силища на нас прет. Я сказал, что мне их земли не нужны. Не нужны, но воспользоваться ими сейчас мне никто не запретит. Потому что встречать данных здесь смерти подобно. Проще сразу зарезаться. Ладно бы сотня, но две или три, да четыре, бог с ними. Справились бы, никуда не делись. От потерь бы не убереглись, но точно справились бы. Что мы, зря, что ли, столько времени здесь земляными работами занимались? Мы же не только фундаменты под будущие постройки закладывали, но и укрепления временные готовили. Сколько ловчих ям вырыли, сколько в лесу ловушек приготовлено как раз на такой вот случай, потому что знал, не оставят нас даны. Слишком уж нашумели мы у них. Такую оплеуху, как раз гром Тарвинпя, Нам никто из них не простит. Тем лучше. Чем больше их сейчас побьем, тем потом жить проще будет. Осталось лишь постараться, чтобы своих потерь было как можно меньше. Поэтому ошибку Тарвен повторять не будем. Никаких прямых стычек. Никакой рубки. Только стрела из луков и арбалетов. Из засад. С возможностью отойти на подготовленные участки обороны. Ужалить стрелами. Еще отойти. Еще. Туда, к мысу, где мели. А у берега всех стрелков будут ждать только что купленные лодки. Хоть тут нам повезло, что столько песка в устье нанесло. Это чуть позже, ближе к лету, по уверениям местных, быстрым течением реки весь этот песок смоет дальше в море, и разойдется он по морскому дну, словно его и в помине не было. И глубины станут снова большими. А пока мели играют в мою пользу. Именно на этих мелях мы встретим Данов и их корабли. Попробуем повторить историю с купчишками. А почему попробуем? Точно повторим. Одно плохо. Противоположный берег там низкий. Зато ширина подходящая. А то, что берег плоский, так и ладно. Главное, лес почти вплотную к прибрежному песку подступает. Естественная защита. За два дня можно сделать очень много. Очень если есть правильная мотивировка. А она у нас есть. И впахивали все мы от мала и до велика. Восятка со своей командой был назначен колышки строгать. Кололи лучину и затачивали с двух концов. Потом эти колышки в дно воткнем на выходе к пляжу. А еще на тропах в лесу, на дороге, да везде, где может человек пройти, там их и установим. Мелочь? Согласен, но очень эффективная. Подошвы нынешних сапог такими колышками на раз прокалываются. Лично проверил. Да не на себе. А просто взял сапог из трофейных, тот, что изношенный Даниэль забыл, примерился и вогнал щепу с первого раза. Подошвы тут быстро истираются, так что сомнений у меня нет. Да и ни у кого их нет. С момента выхода из Пскова все воины сразу разбивались на десятки. Потом, правда, за счет потерь людей в десятках стало меньше. Но лодок все равно взял с запасом. Мало ли, раненые появятся. Пусть я и рассчитываю обойтись без потерь, но за каждым из бойцов не уследишь. Всяко может быть. Потому пусть лучше лодок больше будет, чем кому-то места не хватит. И все эти два дня делали стрелы и болты. Запас и так был неплохой, но для того, что нам скоро предстоит, их должно быть гораздо больше у каждого из нас». На второй день потренировались в ударах из засады и последующем мгновенном отходе на запасные позиции. Даны, ребята, резкие, не только на море, но и на суше прекрасно воевать умеют. И нам это в Тарванпеа прекрасно показали. Так что только быстрота и согласованный маневр могут нас спасти. И каждая глупая потеря в предстоящем бою может свести на нет все наши усилия. Потому что мало нас, а сила прет большая постарался каждому вбить в башку эту простую мысль. Вроде бы все поняли. Так ли это на самом деле? Завтра посмотрим. Ну и не давал народу бояться. Ну и что, что силища у них огромная? Мы же не собираемся с ними грудь в грудь сходиться. Ударим из засады и отскочим, снова ударим и еще раз отступим, а другой десяток в это время прикроет отход. И так отступать будем до реки. И через саму реку переправились несколько раз для тренировки с занятием назначенных каждому персональных позиций. Плюс отработали посадку в эти вертлявые латчонки и высадку из них. Последняя как бы не сложнее первого оказалась. Вот где пригодилась подсмотренная у местных гребцов. Научил воинов упираться веслами в дно и удерживать челн от раскачки. Гранаты решил приберечь и использовать их в крайнем случае, когда не будет другого выхода. И очень надеюсь, что судьба сыграет на моей стороне, и корабли подойдут к устью быстрее пешей колонны.